Глава 14 Улики и обвинения. Хотя Сэм мало спала прошлой ночью, она всё равно поднялась первой и ринулась исследовать пляж. Этим утром был отлив, но его время подходило к концу. И любые подсказки относительно ночных гостей вскоре будут смыты пребывающей волной. На то, чтобы вытащить Элли из постели, ушло пять минут. Сэм едва не ушла без нее, но Элли наконец-то встала и оделась, толком не проснувшись. «Не понимаю, почему ты думаешь, что мы найдем что-то полезное?» Зевая, сказала Элли, натягивая подходящую по цвету майку и убирая волосы в высокий пучок. «Ты даже не можешь с уверенностью утверждать, что видела кого-то». Не обращая внимания на жалобы, Сэм взяла ее за плечи и прошептала, выводя из комнаты. «Мы собираем морские ракушки». Они прошли мимо мамы Сэм, сидящей в большом плетеном кресле в общей гостиной и пившей горячий кофе. Раннее утро и дневной сон близнецов частенько были единственными островками спокойствия, когда она могла отдохнуть. «Захватите сумку», — позвала она девочек, когда они проходили мимо. Во время отлива можно найти ракушку «Спираль». Семьи Сэм и Элли жили около океана, у залива Пьюджет. Конечно, случались и приливы, и отливы, но когда вода отступала, то оставляла огромные слои грязи. Тогда почти невозможно было найти на пляже хоть что-то. Только если выкапывать моллюсков. Поэтому возможность проводить время рядом с открытым океаном, наслаждаться огромными волнами и красивым песком и искать ракушки приносила девочкам огромное удовольствие. «Спасибо, мам!» — сказала Сэм, поворачиваясь, чтобы взять сумку с кухонного стола. «Мы недолго. Я помогу покормить Табби и Эдди, когда вернусь». Ее мама состроила гримасу, когда Сэм назвала близняшек сокращенными именами, но ничего не сказала. Родители назвали маленьких девочек именами их бабушки и дедушки. И это звучало отлично, если бы не было чересчур официально. Сэм настаивала на коротких версиях имен, но обычно уважала мамина желание называть близнецов полными именами. Кроме тех случаев, когда она, как сейчас, спешила и не успевала обдумать свои слова. Где-то через полчаса подруги добрались до того места, где, как казалось Сэм, накануне ночью она видела темные фигуры. Это было не так уж далеко от дома, и они могли добраться гораздо быстрее, если бы не собирали по пути красивые ракушки. С наполовину полной сумкой Сэм и Элли шли по пустому пляжу, где, несмотря на дивную утреннюю погоду, прогуливались всего несколько человек. Прилив быстро приближался, заставляя Сэм поторопить Элли. — Хорошо, что теперь? — спросила Элли, подпрыгнув, когда большая волна коснулась её пяток. Утро казалось ей прохладным, и она не хотела намокнуть. Ни в чём не уверенная Сэм прошла ещё немного вперёд, а потом разочарованно всплеснула руками и повернулась к подруге. «Я не знаю, Элли. Наверное, глупо с моей стороны думать, что мы в самом деле найдём что-то. Как будто они оставят для нас знак или указатель с надписью «Ищите здесь». «Как насчёт «Помогите»?» — возбуждённо спросила Элли. «Что?» «Нет, я имею в виду знак, на котором написано «Помогите!» — объяснила Элли. Когда Сэм уставилась на неё, она закатила глаза и кивнула назад. «Смотри!» Проследив за взглядом Элли, Сэм посмотрела под ноги и удивлённо ахнула. «В самом деле на песке было написано большими буквами «Помогите!» «Вот это да!» — воскликнула она. «Должно быть, это сделал тот, кого я видела прошлой ночью. Мы пришли сюда рано утром первыми. Или это было написано раньше, вчера днём», — предположила Элли, изучая буквы. Глядя на то, как вода смывает конец буквы «Е», Сэм резко выпрямилась. «Нет, это должны были написать прошлой ночью. Вода начала отступать только ночью. До этого здесь всё было под водой». «И вот-вот будет снова», — добавила она, понимая, что доказательства быстро исчезнут. «Не получится позвать сюда маму и показать ей надпись до того, как буквы смоет». Она застонала, ругая себя за то, что не отправилась на поиски ещё раньше. Когда новая волна поднялась к нижней части буквы «М», Элли предупредила Сэм, чтобы та отошла назад и сказала, достав из заднего кармана вездесущий мобильник, «Я могу сфотографировать». Обрадованная тем, что появилась возможность сохранить улику, Сэм осмотрелась в поисках чего-либо ещё подозрительного, пока Элли делала снимки, но ничего не обнаружила. Надпись исчезала буквально у них на глазах. Затем подруги пошли обратно к их коттеджу. Сэм поняла, что что-то случилось, едва они подошли к дому. На крыльце стояла её мама со скрещенными на груди руками и обеспокоенным выражением лица. «Нам надо поговорить, девочки», — сказала она серьезно. Переглянувшись, Сэм и Элли поднялись по лестнице и оставили сумку с ракушками снаружи, после чего последовали за Кейти в общую гостиную. В доме было тихо, и Сэм догадалась, что папа и мальчики уже уехали в гавань, а близнецы еще спали. «Неужели мистер Мур или начальник бухты пожаловались на нас?» — спросила себя Сэм, и чересчур знакомое чувство вины разгорелось в ней с новой силы. «Лиза Мур видела, как я пью кофе снаружи и пришла со мной поговорить», — начала мама Сэм, пристально глядя на обеих девочек. Когда ни одна из них не ответила, она продолжила. «Ее версия случившегося сильно отличается от вашей. Судя по всему, Они с Эрикой видели, как вы вдвоём идёте в лес с утра, и именно поэтому девочка придумала историю о потерявшейся сестре, похожей на тебя, Сэм, из-за мультфильма, который она тогда смотрела. Думаю, она склонна выдумывать и приукрашивать реальность. Сэм пыталась осмыслить услышанное. «Подожди», — воскликнула она. «Лиза сказала тебе, что видела нас на пути в лес до них. Это ложь! Подняв руку, мама сказала Сэм спокойным голосом. «Я договорю». Вскоре после того, как вы исчезли в лесу, Эрика выскользнула из дома, хотя в тот момент должна была спать. Лиза нашла ее ленту для волос возле тропы, ведущей в лес, и пошла искать дочь. В итоге они неплохо прогулялись к обрыву, где она поскользнулась и упала. К слову, она благодарит вас за помощь, однако она чётко дала понять, что не хочет больше со мной разговаривать или видеть вас обеих около Эрики. «Мам, она солгала о том, что видела нас, и она не договаривает. Она не просто поскользнулась, она едва не погибла». «Я знаю, Сэм. Я уже поговорила с мальчиками об этом, и они оба поклялись, что вы двое были на пляже, и они уговорили вас пойти прогуляться по тропе вместе». Ещё они подтвердили, что Эрика и Лиза совершенно точно оказались в лесу до вас. Я понятия не имею, почему она лжёт, но думаю, нам всем лучше держаться от этой семьи подальше. Понятно? Сэм с сомнением посмотрела на Элли, которая сидела рядом и молчала, крепко сжимая мобильник, на экране которого всё ещё высвечивалось фото со словом «Помогите». «Но что, если Эрика ничего не выдумывала?» — спросила осторожно Сэм, глядя на маму. «Сэм, начала Кейти серьезно. Не начинай. Серьезно. Да, реакция Лизы на проблемы дочери вызывает беспокойство, но не надо преувеличивать и выдумывать то, чего на самом деле нет. Разве мы не должны хотя бы рассмотреть возможность того, что Кэрри вправду может существовать, или что она нуждается в нашей помощи?» Снова взглянув на телефон, Сэм заметила, что картинка стала темнее и решила, это знак. Сейчас демонстрировать улику не время. Кейти прикрыла лицо руками и устало проговорила сквозь пальцы. «Нет, мы не должны, Сэм». Придя к такому трудному решению, она провела руками по волосам, прежде чем смерить обеих девочек суровым взглядом. «Мы с отцом говорили об этом до его отъезда». До поездки сюда мы дали вам понять, что не будем мириться с неприемлемым поведением. И больше предупреждений не будет. Продолжите настаивать, и мы уедем домой». Сэм видела, как Элли медленно убрала мобильник с компрометирующим фото обратно в карман. С трудом сглотнув подкативший горлуком, Сэм потянулась к руке подруги, с одобрением ее сжала и сказала. «Хорошо, мам». Она надеялась, что ее ответ прозвучал искренне. Теперь девочки могут рассчитывать только на себя.